Так привычка странствовать по карте и представлять в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности. Предварительное ознакомление с местностью по карте дает возможность увидеть ее с большей зоркостью. Об этом хорошо пишет в «Золотой розе» Константин Паустовский. Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой. Я изучал течение неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безымянные фактории, повторяя как стихи звучные названия «Югорский шар» и «Гибриды», Гвадрама и «Инвернес», «Онега» и «Кордильеры». Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам. Разумеется, такое воображаемое путешествие должно сопровождаться изучением соответствующей литературы и других материалов. Константин Паустовский... прежде чем начать писать книгу о Карабугазе и задолго до путешествия к этому удивительному заливу, в своем воображении странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал Пржевальского и Анучина, Свена, Гедина и Вамбери, Макгахама и Горжимайла, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, Докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, изыскания геологов и стихи арабских поэтов. Все это послужило материалом для его работы и оказалось причиной того, что на тех местах, где он вскоре стал жить и работать, как он сам отмечал, остался как бы легчайший след воображения. Дополнительный цвет, дополнительный блеск, Некая дымка, не позволяющая смотреть на них скучными глазами. Воображение нужно тренировать и развивать, как любую способность. Фантазия, наука, труд и творчество сливаются в один поток, несущий с собой неиссякаемые возможности развития таланта. И родителям нет оснований бояться бурного рассвета у подростков фантазии. Надо ли, чтобы она всегда сохраняла соприкосновение с жизнью, оставалась толчком к работе. Дар природы или защитники идеи о врожденности способностей иногда пытаются скрыться за утверждениями такого рода. Дескать, трудно, даже и нужно ли различать способности и задачи. А так как задатки хотя бы частично признаются врожденными, если речь идет о некоторых их видах, то не проще ли согласиться с тем, что и способности, тоже даны человеку от рождения. Такая простота не на пользу дела. Откуда же берется эта бездумная легкость в решении такого трудного вопроса? Педагогическая и психологическая безграмотность Отчасти и она. Наивная убежденность, что никаких особых знаний в области воспитания не требуется, каким тяжелым грузом ошибок и просчетов ложится она на судьбы людей. И все-таки ссылки на педагогическую психологическую неграмотность или малограмотность не объясняют странной приверженности к версии о врожденности способностей. Уж очень упорно допускается именно эта ошибка. Как можно предположить, нередко встречающееся утверждение о том, что умственные способности являются врожденными, служат своеобразной ширмой педагогической пассивности и беспомощности некоторых воспитателей. По существу это удобная психологическая гипотеза способности дар природы, и все тут, Освобождает от необходимости размышлять над причинами неуспеваемости того или иного Природа виновата, а она человеку не подла.